Дональд Нильсон. Дата рождения — 1 августа 1936 года. Псевдонимы прозвища — «Чёрная пантера». Особенности. Похищение, ограбление. Количество жертв — 5. Время совершения убийств — с 1974 по 1975 год. Дата ареста — 11 декабря 1975 года. Способы убийства. Расстрел. Места совершения преступлений. Англия. Статус. Приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Умер от естественных причин 18 декабря 2011 года. Биография. В действительности Нильсон родился в 1936 году под именем Дональд Неппи. Когда ему было 10 лет, мать умерла от рака молочной железы в возрасте 33 лет. Он был несчастным ребенком и уже с 12 лет начал попадать в неприятности, вламываться в магазины. Но полиция всегда выносила ему суровые предупреждения, учитывая его утрату матери в столь ранние годы. В 18 лет Нильсон женился на 20-летней Ирэн Тейт. Тогда его призвали в армию, и он служил в королевской йоркширской легкой пехоте, но Ирен уговорила Нильсона оставить службу. Через пять лет у них родилась дочь Кэтрин. Спустя четыре года супруги приняли решение сменить их фамилию на Нильсон, чтобы девочка не подвергалась издевательствам и травле, которые переживал ее отец в детстве. Сноска. Неясно, почему были издевательства, но, возможно, из-за созвучного английского слова Непис подгузники. Также в разговорной речи иногда «неппи» означает «синяки» после побоев. После того, как таксомоторный бизнес Нильсона потерпел неудачу, он стал строителем в Братфорде, графство вест йоркшир и именно в это время будущий убийца начал совершать преступления. Сначала Нильсон ограбил более 400 домов и не был пойман. Дабы обмануть полицию, он менял свой почерк каждую неделю, поэтому сотрудники правопорядка не могли установить паттерн, который привел бы их к нему. Вскоре Нильсон перешел к вооруженным ограблениям и предположительно совершил 18 из них в период с 1971 по 1974 год. И, тем не менее, его не поймали. Но преступления приобрели большую жестокость, когда жертвы начали давать отпор. В одной из таких ситуаций Нильсон ворвался на почту и угрожал работнику ружьем. Нильсон заявил, что оружие было заряженным, но почтмейстер решил испытать преступника и сам нажал на курок. В результате оружие выстрелило и пробило дыры в потолке. Началась борьба, и сотрудник получил переломы нескольких пальцев на ноге и удар коленом в пах. Несмотря на то, что он достаточно хорошо рассмотрел Нильсона и дал описание, Полиции это все равно не помогло найти грабителя. Почмейстер просто не знал, как ему повезло остаться живым в тот вечер, потому что очень скоро действия преступника превратились в убийство. Убийство. В новых ограблениях почты Нильсон застрелил трех человек. Дональд Скеппер был убит 15 февраля 1974 года в Харрагейте. Затем, 6 сентября 1974 года, преступник убил Дерека Эстина в Баксендене. Третьей жертвой стал Синди Грейланд, убитый 11 ноября 1974 года в лэнгли регион Западный Мидленд. 17 января 1975 года Нильсон похитил из дома Лесли Уиттл с расчётом получить выкуп от семьи девушки. Он оставил записку с требованием суммы в 50 тысяч фунтов. Семья была готова заплатить выкуп, но в силу ряда ошибок и других проблем деньги не доставили вовремя. 7 марта ее тело нашли повешенном на проводе в дренажной шахте в Батпул-парке в Стаффордшире. Полиция сперва решила, что она умерла от удушения, однако, согласно заключению патолога-анатома, смерть наступила от торможения блуждающего нерва, вызванного шоком после падения, из-за чего ее сердце остановилось. Впоследствии возникали споры о том, столкнул Нильсон свою жертву в шахту или она сама упала. Последней известной жертвой стал Джеральд Смит, убитый в марте 1976 года. Он работал охранником и пытался выследить Нильсона за убийство Уиттл. Убийца подстрелил мужчину. Смит выжил, но спустя год скончался из-за осложнений от полученных ранений. Хронология совершения известных убийств. 15 февраля 1974 года. Дональд Скеппер. 6 сентября 1974 года, Дерек Эстин. 11 ноября 1974 года, Синди Грейланд. 17 января 1975 года, Лесли Уитл, 17 лет. Март 1976 года, Джеральд Смит. Арест и суд. 11 декабря 1975 года Нильсон прошел мимо двух полицейских в припаркованной машине на главной дороге в Мансфилде, северный Ноттингемшир. Нильсон старался не светить свое лицо, и офицеру Маккензи это показалось подозрительным. Полицейские позвали его, и тогда Нильсон вытащил из сумки обрез. Серийный убийца велел офицерам сесть в машину и сам сел на пассажирское место, прижимая оружие к подмышке Маккензи. Нильсон приказал им ехать в Рейнворд и не смотреть на него. Они подъехали к перекрестку. Маккензи спросил, куда поворачивать, а затем резко вывернул руль сначала в одну сторону, потом в другую. Это заставило Нильсона посмотреть вперед. Преступник отвлекся от обреза и опустил его. Маккензи улучил возможность сменить расстановку сил. Он затормозил и одновременно протолкнул оружие вперед. Раздался выстрел, но была задета только кисть офицера Уайта. Маккензи выпрыгнул из машины и побежал в магазин за помощью. Два покупателя, Рой Морис и Кит Вуд, откликнулись и помогли полицейским скрутить Нильсона. Преступника благополучно арестовали после того, как его побили гражданские мужчины, пришедшие на помощь. В ходе допросов обнаружили, что отпечатки пальцев Нильсона соответствуют найденным в дренажной шахте, где нашли тело Уиттл. Нильсон признался в похищении девушки и написал полиции подробное заявление. По итогу судебного разбирательства в июле 1976 года Нильсона осудили за похищение и убийство Уиттл. Его приговорили к пожизненному заключению. Через несколько недель Нильсона осудили за остальные убийства, и он получил еще пять пожизненных сроков. Также серийному убийце дали 21 год за похищение Уиттл, 10 лет за шантажирование ее матери и в сумме 30 лет за кражи со взломом и хранение оружия. Судья принял решение, что Нильсон должен отсидеть весь пожизненный срок, то есть без права на условно-досрочное освобождение. Итог. Ранним утром 17 декабря 2011 года Нильсона отвезли в университетскую больницу Норфолка и Норвича из-за возникших трудностей с дыханием. На следующий день он умер. А также записка с требованием выкупа, оставленная семье Уитлов. Никакой полиции. Будьте готовы доставить выкуп в размере 50 тысяч фунтов. Ожидайте звонка в телефонной будке торгового центра СВОН с 6 вечера до часа дня. Если звонка не поступит, возвращайтесь следующим вечером. Когда снимете трубку, назовите только имя и слушайте. Вы должны следовать инструкциям безоговорочно. С момента вашего ответа время начинает истекать. В случае привлечения полиции или попыток перехитрить смерть. Кидерминстер, торговый центр Свон, доставит 50 тысяч фунтов в белый фургон. 50 тысяч фунтов все старыми банкнотами. 25 тысяч фунтов по одному фунту и 25 тысяч фунтов по 5 фунтов. Никакого обмена не будет, пока не доставите 50 тысяч фунтов. Тогда жертва будет освобождена. Прозвище «Черная пантера» Нильсону дали после убийства Эстина. Жена жертвы описала преступника быстрым как пантера и одетым в темную одежду. Поэтому журналист назвал его «Черной пантерой», и прозвище так и осталось. Фильм «Черная пантера», 1977 год, снят о жизни Нильсона и преступлениях, которые он совершил.